Тысяча год от сотворения свода, водные тюрьмы, седьмой день первого осеннего отрезка. Кай. «Клянусь, если ты что-то знаешь и молчишь!» Кай приблизил свое лицо вплотную, так что при желании мог разглядеть каждую веснушку на переносице Дарины. «От тебя даже мокрого места не останется!» Секунду он смотрел в ее широко распахнутые, полные ужаса глаза потом отстранился и отшвырнул Дарину от себя. Падая, она сильно ударилась спиной и взвыла от боли. Конечно, она молчала. Они все молчали. В тот вечер, когда их взяли, и потом при допросах, пытках, в камерах водных тюрем, специалисты по связи в один голос твердили, что нужные воспоминания изменены и скрыты, но добраться до них не могли. Впрочем... Это однозначно было вопросом времени. Баст поручил Каю допрашивать Дарину и был в бешенстве каждый раз, вызывая его к себе на ковер. Хотя, Кай знал это точно, с остальными дела шли не лучше. Лишь упрямый, ненавидящий взгляд из-под насупленных бровей и всегда тишина. «Ради чего, а?» Кай задумчиво смотрел, как Дарина скорчилась в углу камеры. Кругом были тонны воды, сдерживаемые творением. Вечная темнота и холод. Мне правда интересно, чего вы добиваетесь? Годами копошитесь, что-то себе выдумываете, не понимая, что вы будто крысы, которых все равно рано или поздно переловят. Скучно живется. Дарина подарила ему очередной испепеляющий взгляд, который, однако, не так просто было различить. В комнате тускло горел огонь, созданный Каем. Заключенные в водных тюрьмах не могли творить и медленно слепли в липком полумраке. Голубоватый свет древних творений воды отбрасывал тусклые унылые отблески, которые почти не рассеивали тьму. «Мы хотя бы не травим своих», едва разжимая пересохшие губы, прошептала Дарина. Голос был такой слабый, что его можно было принять за случайный шелест, если бы кругом не стояла оглушающая тишина. Кай расслышал каждое слово. «Что ты только что сказала?» Секунда, и он опять держал ее за волосы, прижимая к стене камеры. «Что ты об этом знаешь? Клянусь, если ты и твоя братья хоть как-то причастны к тому, что случилось с Майей!» Кай не договорил. Он чувствовал, что теряет контроль над собой. Все внутри клокотало, а перед глазами стояла красная пелена. Сейчас он готов был расколоть череп Дарине, лишь бы выбить из нее правду. Майе не становилось лучше. Длинными безрадостными вечерами, закончив все дела, Кай приходил к ее постели и садился рядом, подолгу вглядываясь в бледное умиротворенное лицо. Без привычного макияжа, с волосами, убранными в две косы, Майя выглядела совсем юной, почти ребенком. Иногда он рассказывал ей, как идут дела, или читал вслух, но чаще просто молчал. Семейный целитель отказывался давать какие-либо обещания. «Успокойся». На глазах у Дарины от боли выступили слезы. «Я знаю не больше твоего». Кай вновь отступил на шаг назад, пытаясь выровнять дыхание. Она заговорила. «Это уже что-то значило». Надо было взять себя в руки, чтобы все не испортить. «И что же ты знаешь?» Кай постарался, чтобы голос звучал спокойно. Он понимал, один взмах руки, и дело пойдет быстрее, но не мог себя заставить. Никогда и ни с кем. Сразу всплывали воспоминания, как он сам корчился, захлёбываясь на ковре в отцовском кабинете, и к горлу мигом подкатывала тошнота. «Нет, это...» «Не его методы». Дарина долго молча вглядывалась в его лицо, и Кай уже было решил, что она не заговорит, но вдруг... «Только то, что ее отравили свои же». Дарина откашлялась. Он заметил, как лопнула свежая ранка у нее на губе, влажно блеснув алым. «Это не наши методы, я уверена». И снова тишина. Кай взвешивал сказанные слова, не спеша принимать их на веру. Он клялся, что найдет отравителя, но все нити обрывались очень быстро. Майя выпила отвар, принесенный служанкой. Сам напиток приготовили на кухне. Мастера связи несколько раз проверили воспоминания и допросили слуг, но не нашли ничего подозрительного. Либо дело было не в отваре, либо отравитель в совершенстве владел искусством заметать следы. «На твоем месте, будь я причастен, я говорил бы точно так же». Наконец нарушил молчание Кай. Дарина съежилась и пожала плечами. «Какая мне разница?» — вновь почти беззвучно прошептала она. Кай продолжал вглядываться в бледное, покрытое россыпью веснушек лицо. На левой скуле переливался множеством оттенков синего и зеленого свежий синяк. «Однако ты говоришь об этом со мной», — как можно спокойнее произнес он. На щеках Дарины вспыхнул румянец. «Ты сам поднял эту тему». Бессмысленная глупая перепалка раздражала Кая. И все же он чувствовал, что наконец продвинулся, раз уж ему удалось ее разговорить. «Если хочешь когда-нибудь выбраться отсюда живой, тебе придется научиться вести со мной беседы» еще не закончив, он понял, что сильно поспешил с подобными заявлениями. Дарина в ответ вся будто ощетинилась. Крепко сжав кулаки, она вновь прожигала его испепеляющим, полным отвращения взглядом. «Предпочту заживо сгнить тут, нежели помочь тебе в твоей работе!» Теперь уже Дарина говорила достаточно громко. «Как знаешь», — Кай пожал плечами, — «не ты так другие. Невелика потеря». Наведуюсь к твоему колченогому дружку, кажется, он еще жив, если и сон сегодня не переусердствовал. Если бы взглядом можно было убивать, он уже был бы мертв. Кай далеко не впервые вел допрос заключенного и сейчас в очередной раз мысленно поблагодарил создателей водных тюрем за то, что пленники в камерах не могли творить. Он видел, что Дарина еле сдерживается, чтобы не закричать или не броситься на него с кулаками. Она тяжело дышала, впиваясь ногтями в ладони. «Кинешься — будет хуже», — зачем-то предупредил Кай. Дарина прикрыла глаза и отвернулась, очевидно пытаясь успокоиться. В тусклом свете творения очертания были размыты, и казалось, будто она вот-вот исчезнет в черной толще воды. У Кая начиналась ломота в висках. Он устал замерз и злился на себя за то, что сам так глупо прервал начавшуюся беседу. Пора было уходить. «Надумаешь поболтать, завтра буду к твоим услугам». Кай усмехнулся, но смешок получился неуверенным и нервным. Дарина не повернула головы. Секунда, и своды камеры сомкнулись за ним, оставляя Кая одного в воздушном коридоре. Это были... Древние творения воды, столетиями удерживающие стихию в нужном положении. Немногие имели к ним доступ, обладая должными навыками обращения с водой. Это делало побег практически невозможным. Он всегда старался преодолеть эту часть пути как можно скорее, не задерживаясь у остальных камер. Вода была его стихией — Но ужас, с детства внушаемый водными тюрьмами, был сильнее ощущения пьянящей мощи древних творений. Кайп прекрасно понимал, почему многие заключенные сходят с ума еще до казни. «Ты просто никак не вырастешь из своих детских кошмаров», часто говорила ему Майя в ответ на эти рассуждения. «Это ведь место нашей стихии». И вот Далла и впрямь будто напитывалась посещением водных тюрем. Ни пронизывающий холод, ни темнота, ни смутные очертания морских тварей, внезапно выныривающих у стен воздушных коридоров, совершенно не пугали ее. Напротив, от всего этого, глаза Майи начинали гореть лихорадочным блеском, на губах появлялась уверенная улыбка, плечи распрямлялись. Кай вздохнул и прибавил шагу. Майя из его воспоминаний — невыносимо отличалась от той бледной, исчезающей на глазах полутени, к которой он спешил каждый вечер. Как бы тяжело Каю ни было себе в этом признаваться, но его Далла всегда была сильнее и жестче, чем он. Видите, ее беспомощность стала огромным испытанием. Он сам с каждым днем ослабевал, чувствуя, как податливая когда-то стихия по капле покидает его. «Привыкай!» Бросил ему после ареста семьи Даринный Баст, отдав приказ о проведении допросов. Кай понимал, его списывают со счетов, поручая грязную и муторную работу. Дневной свет неожиданно ударил в глаза, заставляя щуриться. Кай не заметил, как ноги сами вывели его на побережье. Кивнув мрачному охраннику, он ступил на влажный песок, удерживая воду и оставаясь сухим. День уже клонился... К теплому золотистому вечеру, оказывается, Кай провел в камере несколько часов. Оставалось составить отчет о сегодняшнем допросе для Баста, наконец-то у него имелось о чем написать, и можно будет сбежать в маленькую спальню Майи, с окнами на океан. Там, в тишине, рядом с Даллой, его ждал кратковременный желанный покой, без отца, допросов, пыток и ночных кошмаров. «Либо ты начинаешь говорить, либо эта наша встреча станет твоей последней возможностью услышать человеческую речь на долгие годы вперед!» Кайп постарался, чтобы угроза звучала правдоподобно, но сам слышал в своем голосе лишь бесконечную усталость. Он понимал, что это дешевый и паршивый прием. Либо ему придется сдержать свое обещание и распрощаться с возможностью что-то узнать от Дарины, либо его слова потеряют всякий вес в ее глазах. В то, что она заговорит, Кай уже почти не верил. Тупая, ноющая боль сверлила виски. Он окончательно вымотался, и к тому же вот уже несколько ночей подряд плохо спал. Кошмары тревожили, и без того чуткий сон, темнота... Чернее и гуще подводных глубин забиралось в сознание, вызывая отвратительный, тошнотворный ужас. В этих снах он кричал, но его не слышали, и все попытки выбраться оставались безуспешны. Произнесенные сейчас слова вырвались с бессильной злобой. Кай ни на что не рассчитывал всерьез. «Сны...» Дарина снова произнесла это очень тихо почти не размыкая бескровных губ. Но Кай услышал и вздрогнул, как от удара. Это было невозможно. Он точно знал, что в камерах заключенные не могут выходить на мысленную связь, да и между ними двумя ее просто не существовало. И все же Каю стало очень не по себе. Он поспешил закрыть свой разум дополнительной защитой. Тот ты сказала?» Невольная дрожь в голосе выдавала охватившее его волнение. Дарина посмотрела на него голубыми, обрамленными редкими золотистыми ресницами, глазами. На исхудавшем лице они выглядели огромными, особенно выразительными, но застывшее в них выражение было совершенно обреченным. Каю стало совсем неуютно под этим рыбьим взглядом. С тех пор, как я здесь, тебе снятся особенно яркие, запоминающиеся сны, которые легко спутать с реальностью. Казалось, что слова даются Дарине с трудом. Произнося эту фразу, она тряслась, как лист на ветру, а хрипший голос становился все неразборчивее. Но она продолжала, не мигая, вглядываться в лицо собеседника. «Откуда...» «Это проделки ваших мастеров по связи? Очередная хитроумная выдумка этих умельцев, да? Как вам удается проворачивать это из тюрем?» Опешивший, Кай заговорил куда громче и быстрее обычного, изо всех сил сдерживая панику. «Если они сумели пробраться в его сознание, дело может кончиться очень плохо». «Нет», — прошептала Дарина и обняла себя за плечи. «Если бы это было так...» «Зачем бы мне было тебе об этом рассказывать? Просто я вижу те же сны. «И что же ты видишь?» Кай чуть подался вперед. К такому повороту разговора он не был готов. Дарина прищурилась, будто раздумывая, отвечать ему или нет. Привычным движением перекинула на плечо то, что осталось от ее косы, и глубоко вздохнула, набираясь храбрости. «Твою слепоту!» — быстро произнесла она и отвернулась к ледяной глубине. «Я вижу, как ты теряешь зрение, как тянешь руки ко мне, зовешь тех, кто тебе дорог. Как тебе страшно! Ты, наверное, видишь лишь черноту и боишься». Кай слушал, невольно затаив дыхание, ощущая, как громко колотится сердце о ребра. «Бред!» Он изо всех сил старался говорить спокойно, чтобы ничем не выдать бурю в душе. «Я не знаю, зачем ты выдумала все это и чего добиваешься, но я в эти игры играть не намерен. Что ты затеяла?» «Это не игры. Я ведь права насчет снов. Поэтому ты так побледнел». «Здесь такой свет!» «Стихия! Я не собираюсь перед тобой оправдываться!» — рявкнул Кай. «Если сегодня во сне ты услышишь меня, ты мне поверишь?» Дарина встала с пола и подошла ближе к нему. «Зачем это мне?» Кай чувствовал всё большее волнение от этой нелепой беседы. «Потому что это гораздо важнее, чем тебе кажется». Дарина едва размыкала губы, покрытые засохшими корками. «И, по-твоему, это хороший аргумент?» «Пожалуйста». Неожиданная мольба в голосе прозвучала с болезненной искренностью. Дарина неуверенно подняла руку, будто пытаясь прикоснуться к нему, но в последний момент отпрянула. Он не знал, как реагировать на происходящее. Оторопевшим взглядом Кай проследил за этим жестом, тронувшим его куда сильнее, чем он мог подумать. За свою жизнь он сотни раз слышал уговоры, лесть, манипуляции, слова ненависти и обиды, но едва ли не впервые его так открыто и бесхитростно просили о чем то Помолчав несколько секунд, он развернулся и вышел из камеры, не оборачиваясь на готовую расплакаться Дарину.